иначе за себя отвечаете и главное, можете себе это позволить. Другое дело, изменились ли в такой же степени мы, мужчины. Между Жорж Сант и Оксаной Забушка пропасть все размером в цивилизацию. Но между Бальзаком и, скажем, Левиным разница всего лишь в размерах дарования. Женщина может быть сколь угодно свободной, независимой, образованной, эмансипированной, но предел ее свободы проходит там, где она вступает в отношения с мужчиной старого образца. Так что вопрос тут не в смелости как таковой, а в ее результатах. Кроме поддержания интриги, не менее важно не спугнуть объект заинтересованности. Вы демонстративно берете инициативу в свои руки и тем самым даете ему понять, что претендуете на лидерство и впредь. Для большинства представителей сильного пола это серьезное испытание. Он, возможно, и хотел бы подчиниться, но вряд ли готов признаться в этом даже самому себе. В случае вашего наступления, или того, что покажется ему наступлением, он, скорее всего, предпочтет отойти в сторону. Обычный мужчина трусоват. Он может быть адмиралом Нельсоном, поэтом Гумилевым, актером Делоном, миллиардером Гейтсом, Но рядом с женщиной он иногда желает оставаться нерешительным подростком. И, дорогая, это хорошо. Если он не робок, значит, он нахал. Нахалы нравятся далеко не всем. Неудержимым нахалом и ненасытным бабником был Джон Кеннеди, что помогло Мерлин Монороб влюбиться в него. Он был президентом великой страны. Такой никогда не оставляет равнодушным, тем более равнодушной. Мерлин влюбленность счастье не принесла. Да и в обычной жизни, насколько мне позволено судить, женщине намного приятнее и интереснее иметь дело с мужчиной, который не слишком много о себе понимает, а слегка сомневается в своих силах и, главное, в силе своего мужского обаяния. Постоянное подтверждение этой силы – часть вечной игры между представителями двух лагерей, двух противоположных полов. В деликатной области, которую мы с вами обсуждаем, женщину прежде всего интересует результат, а мужчину, как ни странно, процесс, Для женщины важен факт победы. Речь не о несносных кокетках, которых в современном мире принято называть динамистками. Для мужчины ценно ощущение победы. Подозрение, что победу ему принесли на блюдечке, а еще чего доброго навязали, нестерпимо. Так позвольте же мужчине чувствовать себя победителем. Право, вам это ничего не стоит. Дайте ему вас завоевать. Как именно? Мне ли вас учить, дорогая? Способы стары, как мир. Для начала обратить на себя внимание, затем вызвать его интерес и дать понять, что он вам интересен. А может так. Всегда быть с ним рядом, не очень близко, но так, чтобы оставаться в поле зрения и смотреть на него. Если он не тупится и не близорук, то непременно воспримет сигнал. Уверяю, у каждого мужчины есть для этого специальный орган чувства. Что-то вроде антенны. Можно посылать взгляды украдкой, вернее, как бы украдкой. Очень эффективен такой прием. Не отрывать от него глаз долго, настойчиво, откровенно,